Часть первая. Ламбада со смертью. Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. Воланд. Мастер и Маргарита. Глава первая. 1480 год. 2 марта. Москва. Темнота. Одна сплошная темнота. Иоанн находился в ней и не ощущал себя. От слова «вообще» ни ног, ни рук, ни даже отдаленного намека на тело. «Я мертв», — попытался сказать он, но не было звуков, ничего не было. Ощущалась лишь пустота, темнота и какая-то легкость, что ли. Но вдруг впереди едва заметно проступил силуэт тропинки, чуть заметно мерцание. Он потянулся к ней и стал приближаться, словно бы полетел. Все быстрее, быстрее быстрее, разгоняясь до совершенно безумной скорости. Во всяком случае, так ему казалось. И вместе с этим движением пришло ощущение, что ему нужно как можно скорее добраться до конца этого пути. Ибо сзади как будто что-то преследовало его. Ведь он, по сути, нарушитель. Умер. Но вместо смерти забрался в чужое тело в чужом времени. И это вряд ли укладывалось в норму мироздания. Как это произошло, Бог весть. Но Иоанну показалось, что если его догонят, то спросят сполна. Тем временем в Москве стремительно разворачивался кризис. Малый возраст наследника, примечание 6, и его неопределенный статус привели к тому, что общество раскололось на четыре фракции. Примечание 6. Владимир Иоаннович родился 25 мая 1475, и в марте 1480 ему шел только пятый год. Софье, дочери короля, было побольше, полные семь родилась 3 ноября 1473 года. Ведь все посчитали, что король доживает свои последние дни, если не часы. И поэтому нужно думать о том, кто станет править дальше. Первая партия стояла за малолетнего Владимира. Ему еще не исполнилось 5 лет, поэтому Аббатиса Элеонора, бывшая по совместительству экс-королевой, развела активную деятельность по его поддержке. Ясное дело... С собой в качестве регента. И ее в этом деле немало поддерживали те, кто был завязан на итальянскую торговлю. Иными словами, представители Милана, Генуи и, разумеется, Неаполя. За эту же партию стояли католические иерархи, присутствовавшие в Москве. Но осторожно, опасаясь нарваться. Это была партия денег. Больших денег. Нет, больших денег что поставило на сторону Элеонора купцов и ту часть родовой аристократии, которая грела лапки на этой торговляшке. Так что, несмотря на статус бастарда, примечание 7, Владимир имел весьма непризрачные шансы занять престол. Примечание 7. Элеонора не приняла православия, из-за чего в глазах простого народа Иоанн жил с ней в грехе, а их венчание почиталось фиктивным. Ей противостояла партия Андрея Васильевича, дяди Иоанна, за которым стояла степь и практически вся родовая аристократия. Степь держалась герцога Воспорского по вполне понятной причине. Он ведь был женат на дочери главы Белого ханства. Да и вообще имел со степными аристократами много тесных рабочих контактов. Например, втихую помогал приторговывать рабами. Понятно, на Русь они не ходили опасаясь отцовских лещей от Иоанна. Но деньги как-то зарабатывать нужно было. Вот они ловили кого могли и тащили в Крым, откуда на генуэзских кораблях вывозили в Константинополь. Прежде всего они совершали набеги на всякие народы севера, которые не могли противостоять степникам. Да, оценили сильно дешевле выходцев с Руси, но на безрыбье и рак за колбасу сойдет. Ну и жители Северного Кавказа страдали немало. Они буквально взвыли от эпидемии малых набегов. И ладно бы просто набегов, так ведь еще хорошо вооруженных бандитов. Степные дружины-то немало укрепились от сотрудничества с королем Руси и теперь могли похвастаться их хорошим доспехом, и добрым оружием, что делало их намного опаснее прежнего. Родовая же аристократия видела в Андрее Васильевиче надежду и опору их попранных прав. Иоанн правил самостийно и самодержавно. Опираясь на армию, он игнорировал интересы старых аристократов, и те молчали в тряпочку. Очень уж показательными были первые годы правления короля, когда он буквально растерзал крупных игроков, посмевших ему перечить. А тут свой человек на престоле. Он-то традиции предков не забудет. Третьей партии были сторонники Евы, королевы Руси. Ведь до покушения их с Иоанном успели обвенчать, а потому статус дочери Казимира IV был вполне легальный. За нее стояла Польша с Литвой и та часть купцов, которая сотрудничала с Бургундией и Фландрией. Это была тоже партия денег, но куда меньших. Ведь торговля с этими регионами хоть и приносила Руси большую выгоду, но не шла ни в какое сравнение с итальянскими прибылями. Позиция Евы была проста. Она хотела стать регентом при малолетнем Владимире, ибо Элеонора лицо духовное и прав никаких светских иметь не может, так как при постриге отреклась от своей старой жизни. Кроме того, за Евой стояли православные иерархии. Твердо стояли, потому что она приняла православие и сможет воспитать наследника в правильной вере. Во всяком случае, через нее получался надежный доступ к воспитанию Владимира. Четвертой партии была армия, которую возглавлял негласный ее лидер Даниил Холмский. Он имел абсолютный авторитет в войсках, уступающий только Иоанну. И Даниил стоял на простой позиции. Не спеши, ибо король был еще жив. И рано делить шкуру неубитого медведя. А учитывая его везение, не факт, что он вообще умрет. Нет, конечно, когда-то он обязательно умрет. Но это будет когда-то. А вот сейчас не факт. Именно армия и Даниил выступали в роли атакового лесника, который не позволял противоборствующим партиям развязать гражданскую войну. Только угроза физического уничтожения со стороны верных королю войск заставляла их ограничиваться словесными перепалками. Мерзкими, грязными и весьма многообещающими, но не переходящими к делу. «Меня снова угрожали убить». Тихо прошептала Ева, сидя у постели с Иоанном. Смахнула одинокую слезу. Женщине было страшно. Очень страшно. Ей было двадцать года. Для той поры вполне зрелый возраст. Только провела она его при дворе отца, который оберегал свою дочь от любых невзгод. И даже в самые мрачные дни никто и никогда не смел говорить Еве гадости такого пошиба. Да, умом она понимала, что, скорее всего, ее убивать не станут. Просто сошлют монастырь. Но ее это совсем не грело. Она мечтала о семье и тихом семейном счастье, чтобы любящий муж, дети и покой. По сравнению с Элеонорой она была куда менее амбициозна и не рвалась к власти. И если первая супруга вполне осознанно выбрала постриг места смерти, то она, Ева, почитала монастырскую судьбу хуже гибели. За окном снова продолжали шуметь. «Эй, тварь!» Крикнул кто-то и кинул снежком в ставни. Ева никак не поотреагировала. Это продолжалось уже целый день. Поначалу она выглядывала, пытаясь разглядеть тех, кто так хамил, но не успевала, как правило, потому как хулиганы сбегали. А в тех немногочисленных случаях, когда ей удавалось заметить злодеев, ими оказывались оборванцы. Их, видимо, нанимали политические противники, чтобы действовать ей на нервы. И тот факт, что в этом же помещении. Находился король, мерзавцев совсем не смущал. Он ведь находился без сознания. Скоро должен умереть. Так чего смущаться, считай, дохлого льва? Да, могуч, силен и опасен. Был. Сейчас же едва дышит. Пясье кровь! Пробурчала она, вздохнула, встала и подошла к иконам. Иоанн не отличался особой набожностью, насколько она успела заметить. Но определенное приличие соблюдал. «Перекрестилась» и тихонечко стала нашептывать тетча наш. на латыни, как с детства и учили. На греческом или на русском она ее еще не знала. Эти языки она вообще не знала, владея только польским и латынью, но и немного германским. Тихонько что-то постучало в ставни. Тук-тук, тук-тук, словно ветка. Это было совсем не похоже на проказников. Она несколько секунд помедлила, еще раз перекрестилась подошла к окну и осторожно приоткрыла ставни. Там на каменном выступе сидел ворон, один из тех двух воронов, что все вокруг считали питомцами короля. «Кровный такой!» Он немного наклонил голову на бок, рассматривая королеву своим черным, казалось бы, бездонным глазом. И не улетал. Ева огляделась и увидела на ближайшей крыше второго ворона. «Оба пришли?» — спросила она на польском. «Тишина!» Попрощаться с хозяином? Опять ничего в ответ. Вот я дура. Они же не разговаривают. Тяжело вздохнула и отошла от окна, пропуская птицу внутрь. Она их побаивалась. Но раз пошло такое дело, то чего уж рядиться. Сколько лет, по слухам, эти две птицы живут с ее мужем? Привыкли, видимо. И тоже переживают. Ведь если он умрет, то кто их станет подкармливать? Прогонят. А то и вообще прибьют из страха. Ворон два небольших прыжка пересек широкий подоконник. «Еще раз прыгнул!» Пару раз махнул крыльями и оказался на постели с королем. Запрыгнул тому на грудь. «Ой!» — воскликнула Ева, вспрыснув руками, которая тут же прижала к лицу «Матерь Божья!» и, скосившись на икону, из того перекрестилась, потому что Иоанн открыл глаза и посмотрел на нее вполне осознанным взглядом. Чуть-чуть задрожал губами. И едва заметно что-то не то прохрипел, не то просвистел. Говорить он, видимо, не мог. Пока, во всяком случае. — Сейчас, сейчас! — воскликнула она. Выбежала в соседнюю комнату. Там спал дежурный офицер. Она его потрепала за плечо, нервно что-то болтая по-польски. Тот ровным счетом ничего не понимал, особенно с просонью. Но последовал за ней, догадался. Вошел. Встретился взглядом с Иоанном. Ахнул и бегом вылетел из комнаты, направившись к Даниилу. «Король очнулся! Король жив!» — вопил он по пути.